Глава 12. Это обошлось мне дорого. Нет вовсе не подарки, а полуторачасовое опоздание к дойке. Коровы встретили меня ревом. Подъев весь корм, они улеглись в навоз, а потом ортачили, не давая мне обмыть их, так что я с ними порвал несколько часов. И только мое посуду сообразил, что подоил в общий резервуар корову, пролеченную пенициллином. Это означало, во-первых, что придется вылить к чертям собачьим все надойное за день молоко, а во-вторых, что надо будет раскошелиться на несколько тысяч крон, которых у меня нет, и потратить еще уйму времени, если я хочу сегодня доставить на молокозавод хоть какую-то продукцию. И все же оно того стоило. Такую промашку я допустил всего раз в жизни, в 15 лет. Мать тогда подрабатывала патронажной помощью старикам и инвалидам, и дневную дойку брал на себя после школы я. На другой день нам обещали зачетную контрольную по математике, и поскольку я не хотел испортить себе табель, то даил, обдумывая доказательства одной теоремы. Как говаривал отец, фермеру надо держать ухо востро не меньше, чем летчику-истребителю, иначе он полоснет себя пилой или на него наедет трактор, или его проткнут рогом. В тот раз мы вылили 700 литров молока. Отец не сказал ни слова, только окунул голову в бочку с дождевой водой. Я знаю, он всю жизнь клял себя за то, что в четыре года я лишился пальцев, сонув руку под топор. А отличная отметка по математике не принесла мне радости. После смерти отца я бросил гимназию и посвятил себя хозяйству. Мать противилась, говорила, что уж лучше продать усадьбу, хотя она переходила в ее роду из поколения в поколение. На решающий шаг меня подвигла одна летняя ночь, когда я увидел, как мать сидит во дворе под высокой рябиной и, обняв ствол, смотрит на сенокосные луга. Мне было чертовски приятно чувствовать себя взрослым мужиком. и Я, как мог, выпендривался перед бывшими одноклассниками, если они заходили ко мне. Прикатывал к дому на тракторе, спрыгивал с него в своих подкованных железных сапогах, поливался направо и налево жевательным табаком. Я справлялся с помощью деда, материного отца, Потом он умер, и гостей резко убавилась. Друзьям надоело не заставать меня дома, я вечно был занят какой-нибудь работой. А если мы все таки встречались, слушать мои рассуждения об убойном весе или ценах на лезги бумажной промышленности. Я их не осуждаю. Теперь внимание. Проверить течку. Я не могу себе позволить пропустить хоть одну. Заняться бараной, ее надо вымыть, пока грязь не засохла. Позвонить ветеринару. Завтра обязательно съездить в банк еще привести в порядок бухгалтерию, и дров осталось всего ничего. В доме холодрыга, я омчался в коровник не затопив печку, значит, помыться можно будет через час, не раньше. Завтра с утра перед уходом в хлев наколоть дров, тогда будет душ после утренней дойки. Если по-честному, у меня нет срочных дел в городе. Я собираюсь туда исключительно ради тусклятины. А черт, завтра не выйдет, Придется целый день ждать ветеринаша с семенительницей катства. А еще я не успел купить продуктов. Жрать селедку из давно открытой банки опасно для здоровья. И если я окачусь от ботулизма, библиотека же даже не будет в курсе. Она ведь не знает, как меня зовут. Интересно, она удивится, если я больше не объявлюсь. Зато я знаю, как зовут ее. Во всяком случае, примерно. Я делаю себе бутерброд с прогорклым маслом и начинаю листать телефонную книгу в поисках Валленов целых восемь штук и ни одного женского имени. Правда, на кофер дизгатан живет Д. Вален. Я не разобрал, что она там мне прокричала, но ее имя точно начинается на Д. Только главный простафиля способен позвонить незнакомому человеку и попросить к телефону кого-нибудь на Д. Ничего. В пятницу съезжи в библиотеку прямо к обиденному перерыву проклятье. На пятницу назначена пробная дойка, приедет контролер. От не везет, так не везет. Утром я просыпаюсь на диване с недоеденным батербродом в руке и глупой ухмылкой на губах.